Документ 44. Совершенно секретно. Особая папка. Министерство внутренних дел СССР. Москва. 7 июня 1952 года. Товарищ Круглов. Сообщенные вам сведения неверны. В этом году я встречался с товарищем Сталином лишь однажды, 6 июня, то есть вчера. И я вовсе не уверен, что могу каким-то образом влиять на решение вождя. В конце концов,